Глава 7. История жезла. Странные жрецы и жуткие ощущения. Зелёная жизнь так и шелела под пологом густых лесов у Техинской долины. У подножья могучих валинов теснились колючие и цепкие кусты, а по земле велись лозы-охотницы. Приходилось внимательно смотреть под ноги. Такая лоза вполне способна была захлестнуть водышку неосторожного путника и крепко держать, пока не появятся хищные звери, которыми изобиловала долина. Звериный пир давал лазе охотнице то, что ей требовалось для жизни кровь. Целый час друзья прорубались и продирались сквозь заросли, выбираясь на Гаванский Большак. Все были жестоко исцарапаны и очень устали. Вид наезженной гладкой дороги, тянущейся в Гаване дальше, пролил на душу бальзам. Завидев Большак, путники остановились передохнуть и только тут осознали, как тихо было в лесу. Странноватая тишина окутала окрестности, как если бы все живые существа затаяли дыхание, ожидая чего-то. Да До дороге было рукой подать, но выходить из-под защиты деревьев почему-то не стремился никто. Как по-твоему, там всё чисто? выглядывая из-за кустов, спросил Танис Акарамон. Чисто, не чисто, другой дороги всё равно нет, отрезал тот. Мы ещё не выучились летать, а идти лесом несколько сот ярдов хоть нели у нас целый час. При таком темпе мы выйдем к следующему перекрёстку это к через неделю? богатырь обиженно вспыхнул. Я совсем не имел в виду. Ладно, не сердись, вздохнул Танис. и тоже посмотрел на Большак. Ветви валинов сплетались высоко над головами, образуя над дорогой темный коридор, тянувшийся вдаль. «Вообще-то», — сказал Танис, — «мне все это нравится не больше, чем тебе». «Так мы разделяемся или идем дальше вместе?» Их разговор показался с Турму пустой болтовней, и рыцарь вмешался в него со свойственной ему трезвой практичностью. «Идем вместе», — ответил Танис. Подумал и добавил. «Однако в любом случае нам необходим разведчик». «Позволь мне, Танис!» — вызвался Тасс, выпрыгивая из кустов у локтя полуэльфа. «Кендер, путешествующий в одиночку, ни почем не вызовет подозрений!» Танис нахмурился. Тасс был прав, никому не придет в голову подозревать его в чем-либо. Любовь к странствиям была неотъемлемой национальной чертой кендеров. Они бродили по всему Крину в поисках приключений. Вот если бы еще у Тасса не было припоганой привычки забывать, куда и зачем его послали, и, встретив в дороге что-нибудь более интересное, исчезать неизвестно куда!» «Очень хорошо», — сказал Танис наконец. «Смотри только ты, сельхов-непоседа, держи глаза на распашку и не забывай, на каком свете живешь. Не смей сворачивать с дороги, опуще всего», — Танис сурово посмотрел Кендеру в глаза. «Держи руки подальше от чужого имущества». «Разве что если встретишь лекаря», — добавил Карамон. Тас хихикнул и, преодолев последние несколько футов кустарника, в припрыжку устремился по дороге. Его хупак оставлял ямки в плотной земле, сумки и сумочки подпрыгивали в такт шагам. Друзья слышали, как он принялся распевать кендерскую дорожную песню. Уж как хорош кораблик наш, светлеют небеса, Готов к отплытию экипаж, поставить паруса. А грянет буря, вновь земля укроет нас от бед, Горит-горит в ночи маяк, домашний теплый свет. А в порт войдем, и моряки со всех сторон спешат, Как гном на золото они, на наш корабль глядят. У моряка одна мечта и самый сладкий сон, Под нашим парусом умчать за дальний горизонт, Когда голосок Кендера затих в отдалении, Танис, улыбаясь, выждал еще несколько минут, после чего повел спутников дальше. Они вышли на дорогу, чувствуя себя неумелыми актерами, перед лицом недружелюбно настроенных зрителей. Им казалось, все глаза кринно смотрели на них. Багряные осенние деревья отбрасывали глубокую тень. Дальше нескольких футов от обочины ничего не было видно. Стурм пошел впереди. Молчаливый и одинокий рыцарь гордо нес голову, но Танис знал, что на душе у него было темно. За Стурмом следовали Рейслин и Карамон. Танис всё поглядывал на Мага, гадая, надолго ли у него хватит сил. Путь через лес стоял у Рейслина немалых трудов, однако теперь он шагал наравне со всеми, опираясь одной рукой на свой посох, в другой он держал раскрытую книгу. Сперва Танис задумался, чтобы такое ему приспичило изучать, но потом догадался, что Рейслин, что дировал книгу заклинаний. Это проклятие магов. Им приходится повторять и наново запоминать заклинания чуть ли не ежедневно. Волшебные слова сперва ярко горят в сознании, затем слабеют. Если же произнести заклятие, они стираются совсем. Вдобавок каждое заклинание отнимает у мага силы, физические и душевные. В какой-то момент наступает полное истощение, и тогда магу требуется отдых, прежде чем он сможет колдовать вновь. Флин топал по другую руку Карамона, спустя некоторое время они вполголоса заспорили о том, десятилетней давности случае с лодкой. Это ж додуматься надо, ловить руками рыбёшку, возмущённо бурчал гном. Танис шел последним, вместе с фарварами. Он все косился на золотую луну. Как не слаб был серенький свет, сочившийся сквозь древесные кроны, Танис заметил морщинки у ее глаз. Золотая луна выглядела старше своих двадцати девяти лет. «Нам выпала нелегкая доля», — откровенно поделилась она с Танисом, пока шли. «Мы с речным ветром много лет любили друг друга. Но закон моего народа гласит, что воин, пожелавший взять в жены дочь своего вождя, должен совершить какой-нибудь великий подвиг и тем доказать, что достоин ее». А с нами судьба обошлась ещё хуже. Дело в том, что семья Речного Ветра много лет назад была изгнана нашим племенем за отказ почитать умерших предков. Видишь ли, его дедушка свято верил в древних богов, тех, что были до катаклизма. Хотя правду сказать, мало что свидетельствуют о них ныне на кринне. Мой отец решил, что такой неравный брак это не для меня. Он отправил Речного Ветра в поход за невозможным, наказав добыть священный предмет, который подтвердил бы истинность древних богов. Он надеялся, что Речной ветер погибнет, а я полюблю другого. Она с улыбкой посмотрела на рослового воина, шедшего рядом, но его лицо было замкнуто. Он молча смотрел вдаль, и Завотая Луна вздохнув продолжала: Речного ветра не было несколько лет. Моя жизнь стала пустыней. Я думала, сердце умрёт во мне. И вот он возвратился всего неделю назад. Возвратился полуживым, со страшной лихорадкой. Он бредил. Спотыкаясь, он вошёл в лагерь и рухнул к моим ногам. Он горел в жару. Он сжимал в руке этот жезл, и мы едва сумели расцепить его пальцы. Даже в забытьи он нипочём не желал его выпустить. Он говорил в бреду о тёмной пещере, о разрушенном городе, над которым на чёрных крыльях реяла смерть. Слугам пришлось привязать его к постели. А потом он вдруг заговорил о женщине, облачённой в голубой свет. По его словам, она подошла к нему в темноте и исцелив его, вручила ему этот жезл. Стоило ему вспомнить о ней, и лихорадка стала осбевать. И вот 2 дня назад Золотая Луна замолчала. Неужели действительно минуло всего лишь 2 дня? Казалось, целая жизнь. 2 дня назад он отнёс жезл моему отцу, продолжала Золотая Луна. и заявил, что жезл вручила ему богиня, хотя имени её он не знал. Взглянув на жезл, Золотая Луна высоко подняла его. Мой отец велел ему сотворить какое-нибудь чудо, всё равно какое, но ничего не произошло. Отец швырнул уже звериному ветру во все ушинье назвал его обманщиком и приказал людям побить его камнями до смерти в наказание за святотатство. Золотая луна невольно побледнела при этих словах, а лицо речного ветра стало ещё более нелюдимым. Воины связали речного ветра и потащили его к стене скорби. Почти прошептала золотая луна: "Они стали бросать камни, а он только смотрел на меня с любовью. Он крикнул, что даже смерть нас не разлучит". Я бросилась к нему. Я всё равно не смогла обожить без него. камне. Золотая луна подняла руку к албу, вздрогнув от воспоминания о боли. Итани столько тут разглядел на её загорелой коже свежий рубец. А потом вдруг вспыхнул слепящий голубой свет, сказала она, и мы с речным ветром обнаружили, что стоим на дороге недалеко от Утехии. Жезл сиял голубым, затем померк и стал таким, как сейчас. Тогда-то мы и решили отправиться в гавань и выяснить, что думают обо всём этом тамошние храмовые мудрецы. Речной ветер, спросил Тани с обеспокоенно. Разрушенный город, о котором ты вспоминал? Где он? Речной ветер ответил не сразу. Он скосил на Танис со тёмные глаза, и тот понял, что мысли Варвара витали где-то далеко. Потом речной ветер вновь устоялся в сумерках под деревьями. "Танис Полуэльф", сказал он наконец. "Это твоё имя?" "Так зовут меня люди", ответил Танис. "Моё эльфийское имя слишком длинно, людям трудно его произносить". Речной ветер нахмурился. "Почему?" спросил он. Тебя зовут полуэльфом, а не получеловеком. Танис ощутил этот вопрос словно пощёчину. Ему показалось, его сбили с ног и вывалили в грязи. Он едва удержался от злого ответа. Впрочем, он знал, что у Ричного Ветра были причины об этом спрашивать. Варвар вовсе не хотел его оскорбить. Танис понял, что это было в определённом смысле испытанием. И он ответил, старательно подбирая слова. Людям кажется, что полуэльф это как бы добавление к целому. Получеловек нечто ущербное, колека. Речной ветер обдумал услышанное, кивнул и только тогда ответил на заданный вопрос. «Много долгих лет провел я в дороге», — сказал он. «Часто я не имел никакого понятия о том, где нахожусь. Я шел по солнцу, по лунам, по звездам. А мой последний поход был и вовсе подобен дурному сну». Он помолчал немного, потом снова заговорил, и казалось, что его голос доносился откуда-то издалека. Этот город был когда-то прекрасен. Высокие здания, мраморные колонны — Но теперь он выглядит так, как если бы рука великана подхватила его и швырнула вниз с горы. Он очень стар, и в нём поселилось зло. Смерть на чёрных крыльях, тихо повторил Танис. Зло пришло туда, словно божество, воставшее из тьмы. Его созданий с визгом и воплями поклонялись ему. Варвар побледнел, и это было заметно, несмотря на загар. Утренний воздух был холоден, но его прошиб пот. Я не могу больше о нём говорить. Золотая Луна взяла его за руку, и его лицо мало-помалу смягчилось. Танис продолжал расспрашивать: "Значит, из этого ужаса и появилась женщина, вручившая тебе жезл? Она исцелила меня", просто ответил Речной Ветер. Я умирал. Танис ещё раз присмотрелся к посоху в руке Золотой Луны. Самый обычный, простенький посох. Никто, в том числе Танис, не обращал на него внимания до известных событий. На его навершии был вырезан какой-то странный символ, а вокруг висели перья из тех, что так нравятся варварам. И тем не менее, Танис видел своими глазами, как этот посох сиял голубым светом, а его целительную силу испробовал на себе. Неужели это действительно был дар древних богов, явившихся помочь людям в час нужды? Лишь чистое сердце могут касаться этого посоха, сказал Райслин. Танис задумчиво покачал головой. Вот бы это оказалось правдой.